Глава 13. Заемье. Вологодская область. Карета подскакивала на кучках и ухабах, словно готовилась взлететь. Шестёрка гнедых неслась в ночь, и Шуша с восторгом вглядывалась в мелькающие за окном едва различимые деревья и кусты. Некоторые из них были похожи на великанов, а другие на леших, протягивающих к ней свои длинные кривые руки-сучья. Сердечко Шуши замирало, когда мимо пролетала какая-нибудь крупная птица, и лошади тихонько ржали, переговариваясь друг с другом. Король давно спал, укрывшись мантией, а Шуша, отбросив меховое покрывало, сжимала кулачки в предчувствии чего-то важного и прекрасного. Что-то совсем скоро случится в ее маленькой жизни. Внезапно микроавтобус стал тормозить и через несколько метров встал.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 Она заёрзала, вжимаясь в сиденье, а затем услышала совсем рядом тихий низкий голос. Вы позволите? Вздрогнула и открыла глаза, сердце пропустило удар, а потом застучало как сумасшедшее. Да, пожалуйста, прошептала она, сдвигаясь к окну. В салоне опять стало темно, водителю было достаточно света фар. И Полина, пользуясь тем, что глаза её уже привыкли к рассеянному полумраку, украдкой взглянула на своего соседа. Сердце ещё не успокоилось, рванулось в этой странной скачке, словно Полина пробежала стометровку, и было совершенно непонятно, что же такое с ним творится. Молодой мужчина сидел спокойно, расслабленно, прикрыв глаза и сложив руки перед собой, будто только этого и ждал. Нет, не того, чтобы привлечь внимание Полины. А лишь того, чтобы с облегчением выдохнуть и моментально уснуть. Капюшон его тонкой ветровки сбился в комок у левой щеки и шуршал при малейшем движении головы, задевая короткую густую бороду. Полина медленно водила взглядом по тёмному очерту фигуры, отмечая, что мужчина был довольно высок. От него хорошо пахло чем-то хвойным, щекочущим, хоть и едва слышным и ненавязчивым. Ей определённо нравился этот аромат напоминавшей о свежей сосновой смоле и раздавленных между пальцев иголках. Ровное, спокойное дыхание рядом с ней действовало успокаивающе, и даже близость совершенно чужого человека не нервировала, а наоборот, словно дарила чувство защищённости и тепла. Шуша верила, что когда-нибудь она встретит своего принца. Он будет сильным и смелым и станет любить её так, как никто на свете. И родятся у них дети, и старый король уже больше не будет скитаться по свету, потому что обретёт наконец счастье в кругу тех, кто его любит. Во сне Полина всхлипнула и тут же почувствовала, как её руку накрыла большая тёплая ладонь. Дёрнувшись, она не сразу сообразила, где находится, но, увидев за стеклом белёсый туманный рассвет, выдернула её и провела пальцем по запотевшему стеклу капли стекла вниз, оставив тёмную влажную полоску. Уже приехали? тихо спросила она, сжимая ладонь в кулак. Кожа ещё хранила чужое прикосновение, но сейчас, в этом голубовато-призрачном свете раннего утра, Полина не решалась повернуться и встретиться глазами с соседом. Немного осталось, ответил он. Плохой сон приснился. Не знаю, не помню. Что-то, наверное, Вроде не ложь, но и не правда. Она смотала кофту и положила её на колени. В салоне стало душновато. А я уже не помню, когда последний раз сон видел, усмехнулся собеседник. Знаете, каждый раз будто ныряю и выныриваю из темноты. Полина развернулась и наткнулась на изучающий взгляд серо-зелёных глаз. Ветровка парня была расстёгнута под ней тонкая хлопковая футболка, не скрывающая хорошо развитой грудной клетки и плоского живота. Сесид был сухощав, явно не пренебрегал спортом или физическими нагрузками. На это указывала крепкая шея и прикатывающаяся под тканью мышцы. Словно специально для того, чтобы она хорошенько рассмотрела его внешность, он вдруг снял у себя ветровку и повесил её через подлокотник. Полину горечу обдало мужским запахом. Заметив на его предплечье эту ировку в виде змеи, она отвела взгляд и напряжённо уткнулась в собственные колени. Вы, актриса, — вдруг спросил парень. — Нет. Застегнутая врасплох Полина вздрогнула, растерянно улыбнулась. — С чего вы взяли? — Почему-то подумалось. Улыбнулся он и уселся поудобнее. — Ой, а у вас ресница упала! — Если угадаете, на какой щеке, то желание сбудется. Полина отметила седые волоски в темно-русой с рыжими подпаленными бороде и широких бровях, пытаясь сообразить, как прекратить этот нелепый разговор. Следовало объяснить этому нагловатому типу, что она вовсе не настроена на подобного рода беседы, и заигрывание с его стороны выглядит смешно, если не сказать глупо. Но вместо этого вдруг произнесла: "На левый?" Да. С небольшой заминкой кивнул сосед, к её удивлению не делая никаких попыток как-то сблизиться с ней, ведь по логике вещей сейчас он должен был как минимум дотронуться до её лица и сделать вид, что ресницы существуют. — Коляныч, тебе куда? — обратился к нему водитель, понизив голос, чтобы не разбудить остальных. — Выйду с остальными, а дальше сам, — ответил сосед. — Где народ поселят, не знаешь? — В головной избе у председателя, вроде. Кудой потом? — Кудой? Куда? Простонародно. — К Савельевам дядька Алексей карбюратор обещал перебрать. — А, ну, то и дело. Без колес никак. Тебя до развилки-то кто подвез? На попутке доехала, а потом пешком. Нива стучать начала в дороге, так я дядьку предупредил, и они с брательником её забрали. Время немного потерял. Не особо. Доехал с ребятами из леспромхоза. А ты сам-то обратно теперь и когда, Митрич? Да как, как нас снимают кино, так и повезу. Мне ведь в радость здесь побыть. Как тебе в столице живётся, не тошно? Ну, паря, скажешь тоже. Столица-столице, розьнь. Нашта душевная, как и мать родная. Твоя, правда, Митрич, вологодская мать. Сосед повернулся к Полине. Уж вы не обижайтесь. Почему я должна обидеться? удивилась она. Что мы Москву за голову не считаем? прищурился сосед. Серьёзно? А это потому, что Вологда должна быть столицей вместо Москвы, да? Русский север большой. Может, и надо было его центром Руси сделать? Как вы думаете? Не знаю, пожала плечами Полина. Никогда не думала. Через 5 минут водитель крякнул и вырулил на широкую вытоптанную площадку перед деревянным домом с белыми наличниками и резным петушком-флюгером на крыше. Высокая трава вдоль низкого заборчика ещё кое-где блестела от ночной росы. С куста на куст перелетали воробьи, а их щебет слышен был даже в автобусе. Где мы? спросила Полина, в лапина Ответил сосед и перегнувшись через её колени, протёр стекло рукавом куртки. Тут тачки у вас и поселят, от чёртова гора недалеко. Полина нахмурилась. Слишком уж осведомлён был этот парень о том, кто и зачем приехали. Впрочем, в таких местах везде разносится быстро, и, наверное, уже все местные в округе знают, что в их края приехали киношники. Разговоров теперь надолго хватит. Они Насти во далеко отсюда. Спросила она. Не Настева, переспросил он, смерив её заинтересованным взглядом. Вам оно зачем? Я просто спросила, передёрнула плечами Полина. Бывало там как-то. А это когда же? не унимался сосед. Я даже не помню, чтобы в последнее время кто-то из пришлых им интересовался. Медвежий угол. Что ты вы сочиняете, девушка? И, кстати, как вас зовут? Случайное соседство ещё не повод для знакомства, вспыхнуло она. Он наклонился, чтобы поймать её взгляд и на секунду оказался так близко, что Полли не составило труда заметить, что и ресницы у него разноцветные: тёмные у основания и рыжеватые на кончиках. И глаза, которые поначалу показались зелёными, на поверку оказались цвета морской волны с кроплениями золотистых точек. Внутри этих глаз она разглядела нечто такое, Очего её поначалу обдало холодом, а затем жаром. За его видимой бесхитростностью и спокойствием скрывалась настороженность, и Полина вдруг поняла, что всё это время он присматривался не только к ней, но и ко всем, кто находился в салоне. Мне то, чтобы ей было неприятно сама мысль об этом, но лёгкий оттенок досады она всё же ощутила. Тогда, всего доброго, улыбнулся сосед. Увидимся ещё. Подхватив ветровку и спортивную сумку, которая всё это время стояла в проходе, он вышел из автобуса, оставив дверь открытой.